Глава 4. Если друг преподносит тебе сюрприз, думай. Если женщина, будь осторожен. Если дуэль, будь внимателен. Если жизнь, пользуйся. Если враги преподносят тебе сюрприз, улыбайся. Джованни Тетча. Рина легонько дотронулась до его плеча, и Фернан мгновенно открыл глаза. Сна как не бывало. Ощущение было такое, словно он провел в постели целые сутки, а не каких-то жалких четыре часа. Пора. Тихо бросила лами и вышла из спальни. Фернан посмотрел в окно. Уже рассвело но до дуэли еще как минимум часа два. Есть время, чтобы не торопиться и привести себя в порядок. Рину он нашел в кабинете. Жена, облаченная в красную шелковую рубаху и черные кожаные штаны со шнуровкой, сидела в его кресле, положив обутые ноги на стол. В руках она держала кривой кинжал ранее принадлежавший одному из додоросов тут же на столе лежал его рапира а также даго вторая шпага фернана сестра его любимого оружия единственное отличие клинок был обычным а не волнистым на дуэли придется пользоваться стандартным клинком рина увидела что он смотрит на нее и неуверенно улыбнулась ты спала нет она вздохнула мне не хотелось лицо ламии было бледно глаза лихорадочно листе — Спаситель, — подумал Фернон. — Кажется, она боится исхода этой дуэли больше, чем я. — Все хорошо? — Конечно, все просто замечательно. Легко сворала она и быстро заговорила, стараясь уйти от скользкой темы. — Я проверил твое оружие. С ней все в порядке. — И... — Ри, — перебил он ее. — Все будет хорошо. Это не первая моя дуэль. Она вздохнула и неохотно кивнула. — Просто я боюсь, что они могут задумать какую-нибудь каверзу. — С них станется. Говорят, Менчо Де Дорос хороший боец. Де Вольга тоже не ребенок. Если он ни разу не дрался на дуэли, это не значит, что он не умеет фехтовать. Тебе его светлость проигрывает меньше половины боев. Так ты решил отдать Де Дороса Паула? Да. Быть может, кое-что выгорит. А ты? Шут положил глаз на Де Каэла. Впрочем, я не стремлюсь лезть в схватку с медведем. Так что мне остается этот никому неизвестный Де Бельвердос. «Ты зря взял что-то». «Ты это уже говорила», — он улыбнулся. «Будем надеяться, что его шпага так же остра, как и язык. Ложись спать, ты слишком устала». «Я еду с тобой», — ее голос не допускал возражений. На всякий случай Ламия настроилась на словесную перепалку. «Хорошо», — кажется, он ее удивил. «Только не забудь взять с собой кинжал маршала. Встретимся внизу». во дворе уже стояли три оседланные лошади. Снежная недовольно фыркала, сетуя на то, что ее столь рано вывели из стойла. А Бомми сидел на земле, прямо под ногами лошадей. Он что-то рассказывал раскрывшему от удивления рот Уля. «Талела!» Слуга заметил хозяина и встал во весь свой внушительный рост. Фернан кинул великану. Отчего-то так не кстати вспомнилось предупреждение кардинала и разорванные трупы убийц что были найдены в доме сеньора де Соза. Даже сейчас, в глубине души, Фернан не верил истории о геде по Братиме и, конечно же, не думал о том, что оборотень реально существует. Он не мог поверить, просто не мог, что обоми вдруг раз и превратился в этого, как его, ротан, проклятие, непроизносимое имя. Фернан был готов поверить во что угодно, только не в то, что по его дому расхаживала огромная обезьяна дух. Его просвещенный век в подобные жуткие сказки верилось с большим трудом. Улий нервно поклонился. Похоже, мальчишка все еще немного побавился своего хозяина. Я оседлал двух лошадей, как вы просили. Но хозяйка сказала, что я должен седлать ее лошадь. Я не смел ослушаться. Ты все правильно сделал. Молодец. Спасибо, сеньор, просиял мальчишка. Фернан застегнул короткий плащ и обратился к Абоме. Поторопи хозяйку, пора ехать. Слуга ушел в дом, а Десуоза в который раз попробовала, легко ли шпага выходит из ножен. Слишком сильное волнение не к добру. Фернан, как и любой нормальный человек на его месте, волновался перед грядущим поединком. Во рту было сухо, в животе засела ледяная игла. Да, через несколько минут это пройдет, но пока придется терпеть и в который раз уговаривать себя, что все будет хорошо, иначе и быть не может. Проскользнула предательская мысль, что стоило послать Дедороса и его вызов к искусителю. Причина спора была не ахти какая, и если бы Фернан клонил вызов, никто из дворян ему и слова бы не сказал. Есть время для драка, а есть время для того, чтобы не обращать на дураков внимания. Но этот бой был нужен Фернану. Во-первых, следовало избавиться от Де Доросов раз и навсегда. Во-вторых, был шанс узнать, откуда у одного из близнецов появился пешханский кривой кинжал. По ступеням крыльца легко сбежала Рина. Как всегда, повязанный на шею красный платок сейчас сливался с красной шелковой рубашкой. Она поймала оценивающий взгляд Фернана и хидно усмехнулась. «Если де Армунка вдруг поумнеет и откажется драться, моя рапира тебе пригодится. Думаю, если шут не придет, я попрошу помощи маэстро Пита. Он не из благородных, твои соперники откажутся с ним драться. С тобой они точно связываться не будут. Посмотрим». Фернандли сжал зубы. Он уже жалел, что позволил рини поехать вместе с ним. Аббатство Святой Жастины располагалось в части езды сразу за небольшим городком, носившим название Лаже. Серые стены одного из старейших аббатств Таргеры Фернан увидел загодя. Часть строения находилась на невысоком пологом холме. За аббатством раскинулся парк и большое озеро. Этот парк вот уже в течение нескольких веков был излюбленным местом тех, кто решал спорные вопросы чести. Дворян под кронами деревьев погибло куда больше, чем в некоторых войнах. На широкой поляне, имеющей форму треугольника, простиравшейся между озером, лесом и северной стеной аббатства, уже находились люди, и много. Фернан заметил Мигеля. Капитан Кирасир на этот раз был без военного мундира и палаша, стеганный бордовый камзол, такой же плащ и шпага. А рядом с Виконтом Фернан увидел его старшего брата, графа де Коста. За ними стояли двое пажей. Фернанд приветствовал дальних родичей кивком. Спешился, помог Рине. Лошади остались на попечении об оме. — Доброе утро, господа. — Доброе утро, сеньор, доброе утро, маркиза, — произнес за двоих граф де Коста. — Надеюсь, вы не будете против моего присутствия? — Конечно же нет, граф. — Мигель, что тут? — Все в сборе ждут только тебя и твоих бойцов. Они будут. — Должны. Что с правилами? — Я уже переговорился с секундантом Правила просты, как мысли смерда. Никаких правил. Рина присвистнула. Вот как. Совсем никаких. Ну, основные условия вы уже знаете. Бои проходят поочередно, пара за парой. Ни о какой плате крови речи нет, а поэтому крови будет много. Бой длится до той поры, пока один из бойцов сможет его продолжать. Проигравший, если он к тому времени будет жив, может попросить пощады. Давать или не давать – право победителя. Никто не может вмешаться в поединок, никаких правил дуэльного кодекса. Разрешенные удары в лицо и глаза, броски, подсечки и все что угодно. Считай, что попал в обычную рубку, без расшаркиваний. Додорос все же решил взять с тебя кровью, пускай таким образом. Если тебе интересно во мнение, все, что вы тут затеваете, глупо. Ты еще можешь отказаться от дуэли. Не может, ответил за Задесооза Гравде Коста. Это уронит честь. — Вам привет от моей матушки, сеньор. Она просила передать, что будет молиться за вас. — Спасибо, граф. Со старшим сыном вдовствующей графини де Коста Фернан никогда не дружил, хотя и сохранял вполне нормальные отношения. Поляну пересек секундан де Дороса, сесар де Мунис. — Маркис, ваши друзья. Думаю, в течение пяти минут они появятся. — Замечательно. Как только они прибудут, мы начнем. А где ваш священник? — Я не собираюсь умирать. К тому же буду надеяться, что в случае неприятностей, благородные господа уступят мне своего. О, конечно же, можете на это рассчитывать. Несколько обескураженно ответил ему де Мунилс и поспешил обратно. На противоположной стороне поляны были враги. Фернан увидел обоих де Доросов, де Каэлла, еще какого-то дворянина, скорее всего это был де Бельвердес, а также клирика из десяток слуг. Там же горел костер и располагался стол с едой. Декаэло, единственный из всех, сидел за столом и, ни на что не обращая внимания, завтракал. Спокоен, как медведь в спячке. Младший Дедорос с ненавистью буравил Фернана глазами и что-то говорил незнакомому дворянину. — Он жаждет твоей крови, — хмыкнула Рина. — Подавится. Фернан прошелся по поляне, изучая место предстоящей схватки. Скошенная трава блестела от росы с озера наползал так и не растаявший с приходом солнечных лучей туман. День выдался пасмурным и холодным, приятного мало. Послышался стук копыт, на поляну выехала кавалькада из двадцати пяти всадников, герцог де Вольга и его гвардейцы. С ними приехала и Герцог догадался захватить с собой повозку, где восседал его лекарь. Кажется, старший дедорос был порядком удивлен такому стечению народа. Да и приезд герцога, судя по лицу де наконец-то оторвавшегося от еды, был воспринят без всякого энтузиазма. Одно дело драться с ровней, и совсем другое с особыми, в которых течет королевская кровь. Говорят, здесь можно хорошо провести время. Пауло Жозе даже на дуэль оделся по последней моде. Я на всякий случай захватил своих ребят, лекаря и пять ящиков лисбонского Забери меня или Должны же мы отпраздновать победу или нет? Когда приступаем? Дождемся шута. А это не он. Герцог сощурил глаза. Действительно, это был Деармун. Только был он не на лошади, а шел пешком и не со стороны города, а из леса. Герцог Маркиис. Радостно вскричал за Силева. Воистину, спаситель, благосклонен ко мне, если сегодня мы будем драться вместе. а Вы не забыли, что дружок Декайло мой? Я полночи не спал. Только закрою глаза и вижу, как протыкаем у брюха. — А, синьора, простите мою грубость. Я вас не узнал в этом костюме. Но все равно вы просто чудо. Позвольте ручку. Рина, вопреки всем своим принципам, протянула шуту руку для поцелуя. — На вас попросту невозможно долго сердиться, Маркес. — Да, я такой. Смотрю, взяли с собой лекаря, герцог. Мастер Максика, если я не ошибаюсь. — Да, надеюсь, он вправит там мозги до боя, скучающе произнес де Вольга. Шута он не любил. Пару раз они крепко подсапались. «Боюсь, что для этого ему потребуется вечность», — хмыкнул дармунг «Почему вы вышли из леса, Маркиз?» «Почему? Ну ведь грибы растут только в лесу, или я ошибаюсь?» «Я был в лесу, искал грибы. Чем мне причина?» «Мы что, будем сегодня драться или нет?» «Будем. Мигель». Секундант кивнул, вышел на середину поляны, к нему тотчас же подошел Де Они переговорили, и Викон де Косте сделал бойцам знак приблизиться. Они пошли навстречу своим соперникам. Де Армунк мурлыкал песенку, стараясь всем показать, что ему на все плевать, но его удавало бледное лицо. Шут может и дурак, но не глупец, как бы это нелепо не звучало. Он должен понимать, что Декаэло слишком сильный противник и опытнейший болитер, не раз выходивший живым из самых жестоких стычек. «Господа!» Начал Мигель, когда они оказались лицом к лицу со своими соперниками. Позвольте вам представить сеньора Паула жазе де Вреда, герцога де Вольга, сеньора Фернана Руиса де Суоза, маркиза де Наррия и сеньора Сезара Сильву де Кошта, маркиза Дармунга. Я ручаюсь за них. Поклоны. Настала очередь де Муниса представлять своих бойцов. Господа, позвольте вам представить сеньора Менча Сажа де Дороса, Виконда де Вреда, сеньора Луиса Фердинанда де Каэла, барона де Чигера и сеньора Варгаса де Бельвердеса. Я ручаюсь за них. Поклоны. Господа, угодно ли вам окончить дело миром?» «Нет», — произнес де Дорос. «Что ж, пусть будет так. Правила вам известны. Синьор де Созо, вы определились с выбором противников?» «Я возьму на себя красномордого кабана, который по глупости своей считает себя медведем», — бросил шут. «Я не буду с ним драться». — раздувая ноздри, взревел Декаэла. — Вы сдаетесь? — Нет, тысяча демонов-искусителя, но я не буду драться с этим посмешищем. — Что вам мешает, раз и навсегда от него избавиться, любезный друг? Де Дорос смотрел только на Фернана. — Хорошо, — проворчал барон. — Готовься отправиться следом за своими родственниками, дурак. — Все непременно. Только после того, как верну вам должок. — Дорогой дружок, — хихикнул Дармунг. «Я проведу поединок против синьора де Бельвердеса, а его светлость скрестит шпаги сеньором де Доросом», — сказал Фернан. Кровник выглядел разочарованным. Он всей душой желал убить Фернана, но в данном случае спорить не стал. Правило есть правило. К тому же был шанс, что если Фернан прикончит своего противника, а де Дорос расправится с герцогом, победитель встретятся в решающей схватке. «Хорошо», — согласился де Муниос. «Кто начнет?» Я, бросил Фернан, потом сеньор Дармун, затем герцог де Вольга. Правило вам известно, начинаем через минуту. Еще раз поклоны. Наконец, с приличиями было покончено, и настало время задуматься о предстоящей схватке. А лично для себя Фернан уже все решил. Он не станет убивать противника, ни к чему, к тому же этот человек ему ничего не сделал. Капитан по возможности постарается просто вывести его из боя, обезоружить или легко ранить. Он снял шляпу, плащ, камзол остался в белой рубашке и тонких штанах. Надел грубые перчатки из толстой бычьей кожи. Удивительно, что никто из Лоских не почтил предстоящую схватку своим присутствием. Понятное дело герцог, он сейчас далеко в своей провинции, но Виконт вместе со своим полком в столице мог бы явиться. Правда, это было бы превратно истолковано. И так люди короля дерутся против людей второго по власти человека в Таргере, вице-короля Тулины. Снова пришел Де Мунис. Господин Декаэлла просил передать, что синьора должна покинуть поляну. Дуэль не место для женщин. «Синьор, передайте этому кабану, что если он что-то желает сказать, то пусть скажет мне это сам, если решится». Рина издевательски усмехнулась. «И еще передайте, если он не заткнется, то я с радостью вызову его на поединок». Сазар Сильва услышал слова Рины и одобрительно хихикнул. — Не хочу вас обижать, капитан, но я не склонен делиться своим дружком даже с такой прекрасной женщиной, как вы. — Забирайте его без остатков, Сезар. Я буду только рада, если мне не придется пачкать руки об это красномордое ничтожество. Порядком смущенный секундант отправился у Свояси. — Сезар, его величество знает о дуэли? — поинтересовался Фернан. — Я, конечно, дурак, но не настолько любезный дружок. Если бы король знал, нас бы тут не было. ваш противник опасен Маэстро Пита заговорил впервые за это утро. Посмотрите, как он двигается. И у него длинные руки. Не удивлюсь, если он зверски силен. Будьте осторожны, сеньор де Соза. Я буду очень осторожен. Что он делает? Последняя фраза относилась к Дебельвердосу, который направлялся в сторону Фернана без всякого оружия. Противнику Василиска было за сорок. Высок и, судя по развороту плеч, силен. Не о боме, конечно, и не Декаэла, но тоже не подарок. — Похоже, он хочет поговорить, — удивилась Ирина. — Вижу. Подержи шпагу. Фернан отдал к жене и поспешил навстречу до Бельвердесу. — Что случилось, сеньор? — О, ничего страшного. — Вы можете не опасаться, я не пришел сдаваться на милость победителя, — улыбнулся он. Улыбка вышла добродушная и располагающая к себе. — Нет, Фернан не ошибся в своем решении. Он не будет убивать этого человека. — Просто я хотел сказать, что для меня большая честь скрестить с вами шпагу. Как и для меня. После стольких лет я наконец-то имею счастье лицезреть ваше лицо, а не спину. Простите. Фернану показалось, что он ослышался. Ваша сестра оказалась гораздо храбрее, чем вы. Подумать только, она бросилась на нас, словно тигр. Жаль, что мне пришлось ее убить. Лицо Фернана окаменело. Это все? Это все. Надеюсь, что сегодня вы не побежите. Фернан ничего не ответил. Развернулся и пошел прочь. Все было так просто. Де Дорос однюдь не дурак, а распозвал на бой одного из своих псов. Одного из тех, кто той страшной зимой на предательстве, огне и клинке ворвался в поместье Денария. дельвердес нарочно затеял этот разговор. Он хотел разозлить Фернана, хотел, чтобы ярость захватила его противника и помешала победить. Ну что же, у него это не получится. Сегодня Фернан убьет этого человека. «Что случилось?» – спросила ирина когда увидела глаза мужа. «Ничего». Я же вижу, на тебе лица нет. Что тебе сказал эта сволочь? О, мы обсуждали прошлое. Не волнуйся, Ри, все будет хорошо. Правда. Он поцеловал Амию, взял в правую руку шпагу, в левую дагу и вышел на середину поляны. Судьба даровала ему счастье. Сегодня он столкнулся с еще одним убийцей рода. Тереза будет отомщена. Да, после того, как Абоми сделал ему татуировку, сестра перестала приходить вместе с ночными кошмарами, но боль в душе никуда не исчезла. Отец, мать, Алессандра, Филиппе, Мария, смиральда Лусия, Тереза. Отец, мать, Алессандра, Филиппе, Мария, смиральда Лусия, Тереза. Шептал он, словно завороженный. Фернан Руиз де Суозе, маркиз де Наррия, забыл о спасителе. Сегодня он молился своим богам. Дебельвердеса салютовал шпагой. Фернан повторил салют. Они замерли друг напротив друга. Голубые глаза буравили карри. Шаг, пробный укол. Фернан без труда парировал шпагу врага дагой и ответил выпадом в бедро. Неудачно. Еще несколько осторожных попыток прощупать оборону друг друга и понять, чего стоит противник. Прелюдия. Наконец, как видно, удовлетворившись результатом, Дебельвердеса шагнул назад, разрывая дистанцию. «Держите, сеньора, такую!» «А то его!» — крикнул Докаэла. Круговой удар шпагой в голову. Укол. Еще укол. Уже кинжалом в подмышку. Удар в правый бок и мгновенный перевод в укол. Шпага Дебельвердеса превратилась в живое существо, жаждущее крови. Фернан забыл о нападении и только защищался, всеми силами пытаясь уследить за стремительными росчерками клинка. Натиск был хорош. Лишь опыт спасал Василиска от ран. Постоянное движение, вязкая защита и уклонение. Вот и все, на что он сейчас был способен. Звон металла эхом отдавался в ушах. Противник пытался сбить Фернану дыхание, но частые тренировки с маэстро Плита пошли синьору Десоозе на пользу. Он выдержал первый самый страшный натиск и вышел из него без всяких ран. Впрочем, и Бильвердес остался цело неурядим. Шпага упала сверху, и Фернан подставил под рухнувшую смерть сильную часть клинка. На одно мгновение они замерли друг против друга, давя шпагами, стремясь продавить и ударить режущими частями клинков друг друга в лицо. Иринеис был прав. Дебельвердес оказался силен, и Фернан не стал бодаться. Да и опасно. В любой момент можно получить укол кинжалом под ребра. Десоуз отшагнул назад и сразу же в сторону. Противник, все еще продолжавший борьбу, не ожидал подобного хода и провалился вперед. Фернан, оказавшийся сбоку, стремительно полоснул проскочившего мимо до бильвердоса дагой по правому бицепсу и, завершая разворот, нанес горизонтальный удар шпагой, надеясь разморжить врагу голову. Быть может, этот прием прошел бы с менее опытным бойцом, но не с этим. Он, явно предчувствуя удар, пригнулся, втянул голову в плечи и шпага лишь срезала прядь черных волос с его макушки. Дебельвердос развернулся, замер в предельно низкой оборонительной стойке Андратской школы, угрожая Фернану шпагой кинжалом. На правой руке бритера по белой рубашке расплывалось красное пятно. Первая кровь. И не последняя. Рана глупая, всего лишь царапина. Нечего надеяться, что она помешает продолжать бой. Василис к мягкой походкой подняв шпагу над головой, направив острие в лицо присевшего врага, двинулся вперед. Противник, слишком ушеломленный тем, что произошло несколько секунд назад, ушел в жесткую оборону и превратился в ежа, которого теперь так просто не возьмешь. Фернан атаковал стремительным уколом сверху вниз, в шею, и одновременно, совершая круговое движение дагой, отбил направленный на него кончик вражеской шпаги в сторону. Враг даже не стал пытаться останавливать этот удар. Он рухнул на бок и кувырнулся через голову, тут же вскочил и атаковал поднимавшего шпагу Фернана. Теперь настала очередь Десооза отклониться в сторону. Это и спасло ему жизнь. Первый укол новой атаки должен был стать последним. Благодаря проворности Василиска, шпага Дебельвердеса лишь рассекла рубаку и кожу на груди Фернана, нанеся тому длинную и болезненную, но не смертельную царапину. Атака, еще атака, защита, отшагнуть, увернуться, отбить даго клинок, попытаться перейти в атаку, уколоть во внутреннюю часть бедра и тут же скрестить два своих клинка чтобы не дать пройти тяжелому рубящему удару сверху. Секущее движение по правому запястью, увернуться от кинжала, тут же ударить противника по ногам и сразу же нанести укол в грудь. Они дрались как звери, хладнокровно и очень расчетливо, планируя партию игры со смертью на два, а то и на три хода вперед. По силе оба оказались равны друг другу, и никто не мог взять верх. Они разошлись и замерли в десяти шагах друг от друга. Оба тяжело дышали, у обоих было множество мелких порезов, из которых текла кровь. Ни одной серьезной раны. Некогда белые рубахи стали красными и превратились в настоящие лохмотья. Создавалось впечатление, что люди дрались не друг с другом, а со стаи взбесившихся кошек. «Проклятись, сеньор!» Дебельвердо схватал ртом в воздух, пытаясь восстановить дыхание. «Умрите, наконец!» «Только после вас!» – просипел Фернан и бросился в атаку. Немудрствуя, Василиска вытянул руку, стараясь вогнать сталь в живот убийцы своей сестры. Это была ошибкой. Дебельвердос ловко отшагнул и вывернул запястье, завязал шпагу Фернана своим клинком. Маркиз, ощущая, что его оружие зажило своей собственной жизнью и вот-вот вырвется из руки, сделал единственное возможное в этой ситуации, шагнув вперед, давя всем весом на шпагу противника, стараясь прижать ее к земле. Можно сказать, что это у него получилось. Почти. Теперь уже до Бельвердес подвинулся. Фернан пролетел мимо сделал несколько лишних шагов, чтобы избежать удара кинжалом в почке. От кинжала он уйти успел, но не от шпаги. Враг развернулся, поднял шпагу и ударил косо. Вверх. Острие клинка распорол рубашку и рассекло спину Фернана от поясницы до правого плеча. Десуоза взвыл от боли, выгнулся дугой, но присутствие духа не потерял и, желая становиться для врага легкой добычей, боль была зверской. Наверное, нечто подобное ощущают еретики в пыточных казематах Монастыря Благочестия, когда отцы-дознаватели втирают в их раны соль. Как и остальные раны, это не была смертельной, но очень неудобной кровавой, мешающей продолжать бой и нормально двигаться. Две, но может три минуты, и если Фернан не покончит с врагом, то попросту ослабеет от потери крови. Нельзя медлить. Сейчас, когда противник уверен в победе, следует атаковать. Фернан притворился, что рана куда серьезнее, чем кажется. Он стоял, опустив руки, и слегка покачивался, словно у него уже нет сил продолжать бой, и он вот-вот потеряет сознание от боли. «Вот она, мышка! Бери ее, кот! Хватай! Добей последним ударом! Ну же! Это не притворство!» Дебельвердес, перестав колебаться, ринулся вперед, занося тяжелую шпагу для последнего победного удара в голову. Кто-то из наблюдающих за дуэлью вскрикнул. В самый последний момент Фернан нырнул вниз, вытянул руку, вывернул запястье и атаковал пассата Сотта. Дебельвердес оказался быстрее. Он совершил траверс влево, отбил шпагу Фернана в сторону, тем самым не давая возможности совершить повторный укол, и шагнув вперед, вытянул руку, атакуя Фернана в лицо. Настала очередь Василиска уйти в сторону. Одновременно Фернан поменял хват Даги на обратный, намереваясь сделать быстрый шаг за спину противника, и нанести удар сверху в заднюю часть шеи. Кинжал встретился с Дагой, не давая Фернану возможности дотянуться до шеи. Десоуза сменил тактику. Он активизировал скрытую пружину, Дага щелкнула и раскрылась. Фернан резко вывернул запястье, провалил локоть и кинжал до Бельвердеса. Попавшись в капкан, клинок улетел далеко в сторону. Враг выругался, отпрыгнул, готовясь к уколу. Но Десооза на какую-то сотую долю секунды опередил своего противника и рубанул его шпагой по левой руке, лишенной защиты кинжала. Клинок без труда отсек врагу два пальца, третий повис на лоскуте кожи. Дебельвердес взвыл, ничего не соображает ярости и боли, ринулся в безнадежную атаку. Обычный укол, вот и все, на что его хватило. фернан быстро провернулся, обходя шпагу, бросил свой вес назад и одновременно выполнил то, что иренийские вчителя называли «пунта реверса» и «мородца», а торгерские – ударом против слепцов. Дебельвердес не заметил мелькнувший клинок и пропустил восходящий укол. Шпага Фернана без труда вошла в правый бок врага, пробила печень, прошла через все тело и, идеально точно проскользнув между ребрами, вышла из левой стороны груди. Фернану давил еще сильнее, проворачивая и всаживая оружие дальше по рукоять. Враг захрипел, выронил оружие, но Фернан, не удовлетворившись результатом, подошел вплотную, нажал на кнопку, собрал три клинка Даги в один и нанес три точных, быстрых и, в общем-то, уже совершенно ненужных удара в грудь до Дебельвердеса, сверху вниз. Первый пропал в туне, Дага лишь скользнула по ребрам, зато два других пришлись в легкое. Кровь хлистала из страшных ран умирающего, и Фернан был испачкан ею с ног до головы. Впрочем, и своей крови тоже хватало. Дебельвердес, выкатив стеклянеющие глаза, вцепился в плечи Фернана, пытаясь устоять. Из-за его рта текла кровь. Она пузырилась на губах и пенилась в обеих ранах на груди. «Мой род всегда оплачивает долги», – прошипел Фернан и силой оттолкнул от себя противника. Тот мешком рухнул на землю. Десооза с трудом высвободил шпагу из мертвого тела, затем, словно во сне, поднял клинок поверженного противника. Это был его и только его трофей. И, стараясь идти ровно, покинул место боя. Ноги его подкосились, лишь когда рядом оказались рийные обоми. Он бы упал, если бы они его не поддержали аккуратно не усадили на заранее расстеленный на траве плащ. Подбежал Мигель. встревоженным Виконт не выглядел, а улыбался от уха до уха, словно это он прикончил до Бильвердоса. «Проклятие! Паула!» зарычалла ирина кинжалом разрезая на мужа то что осталось рубашки где твой лекарь здесь мастер макксика будьте любезны маленький седой человечек вежливо но непреклонно отодвинул в сторону ввстревоженную бледную несмотря на смуглость кожи ламио и занялся изучением ран фернана Лекарю помогал его ученик пока осторожно обтирали спину от крови десооза с каким то отстраненным чувством наблюдал как над телом поверженного противника Суетится священник. Фернан растянул губы в нехорошей усмешке. Святой отец слишком поздно читает отходную молитву и отпускает мертвецу грехи. Василиск надеялся, что душа до Бельвердоса уже визжит в пламени искусителя.